Я сочинила и собственную оперетту под названием «Марджори». Точной музыки, в общем, не существовало, но, гуляя по саду, я импровизировала целые куски. Какая-то смутная идея бродила у меня в голове, и я чувствовала, что когда-нибудь смогу записать свое произведение. Я даже сочинила либретто, но на этом и остановилась». Детали содержания теперь не помню, но, полагаю, это была в достаточной мере трагическая история. Прекрасный юноша, обладатель замечательно красивого голоса, тенор, был безрассудно влюблен в девушку по имени Марджери, которая сама собой, разумеется, не отвечала ему взаимностью. В конце концов, он женился на другой девушке, но на следующий день после свадьбы из далекой страны приходит письмо от Марджери, которая пишет, что умирает, и только теперь поняла, что всегда любила его. Он бросает новобрачную и мчится к своей Марджоре. Когда он приезжает, она еще жива, во всяком случае, достаточно, чтобы, приподнявшись на локте на смертном ложе, спеть красивую прощальную арию. Появляется отец новобрачный, чтобы жестоко отомстить за свою покинутую дочь, но он так растроган горем влюбленных, что присоединяет свой баритон к их голосам. И все заканчивается самым знаменитым из когда-либо написанных «Трио». Мне казалось, что неплохо бы написать и роман под названием «Агнес». Из этого романа помню еще меньше. В нем действовали четыре сестры. квини старшая золотоволосая красавица, потом «Близнецы. Прекрасные брюнетки». И, наконец, Агнес, простая, застенчивая и, разумеется, слабое здоровьем. Все время она проводила лежа на диване. Что-то там еще происходило, но совсем выветрилось из памяти. Помню только, что по достоинству оценила Агнес только некий блестящий господин с черными усами, которого она тайно любила в течение многих лет. Следующая идея как всегда внезапно осенившая маму, состояла в том, что мое образование все-таки оставляет желать лучшего, и неплохо было бы походить в школу. В Торке под началом мисс Гайер существовала женская школа. Мама договорилась, что я буду посещать ее дважды в неделю и изучать некоторые предметы. Наверное, это были арифметика, грамматика и сочинения. Как всегда, я с живейшим интересом занималась арифметикой и даже перешла к алгебре. Грамматику я не понимала абсолютно, не могла взять в толк, почему что-то называется предлогами и какие глаголы обозначают действие. Это была для меня какая-то китайская грамота. С радостью я набросилась на сочинение, но без особого успеха. Критические замечания, высказывавшиеся в мой адрес, всегда были одни и те же. В сочинении слишком много фантазии. Меня сурово упрекали в том, что я не следую теме. Помню, например, тема «Осень». Я начала очень хорошо. Пропавшие золотые или коричневые листья, устилавшие землю. Но вдруг каким-то непостижимым образом в картину вкрался поросенок. Я считала совершенно логичным, что он искал в лесу желуди. Так или иначе, интерес автора переключался на поросенка, и я забывала про осень, и сочинение заканчивалось бурными приключениями поросенка-короткохвостика и роскошным желудевым обедом, который он закатывал своим друзьям.